Хосефа была хорошей, терпеливой моделью. Она сидела на стуле, как он ей велел, прямо, накинув на плечи дорогую, слегка топорщищуюся шаль. Он подчеркнул ее арагонскую неподвижность, гордость, придал очаровательную и строгость позе. Он смотрел на нее с любовью, он ее не украсил, но сделал чуть-чуть моложе. Вот она сидит. Высоко держа голову, увенчанную тяжелыми, золотисто-рыжими косами. Нос большой, тонкогубый рот, под ним плотно сжат. Черты продолговатого лица заострены, кожа еще нежная и розовая, но уже видны первые следы увядания. В покатых плечах чувствуется легкая усталость. Большие, чистые глаза печально смотрят куда-то вдаль на зрителя, а руки в серых перчатках тяжело лежат на коленях и пальцы. Левой руки, словно починявшие и странно растопыренные, лежат на правой. Портрет был хороший, любящий, но не радостный, совсем не как Серогуский, где он изобразил ее с двумя детьми. Нет, жизнь не радостная, я писал этот последний портрет. Последний портрет несколько дней спустя после окончания портрета хасефа за не моглагла и слегла она таяла на глазах причина ее смертельного истощения была ясна коварный климат лютые морозы зимой палящий зной летом сильные ветра а затем частые беременности сейчас когда дело шло к концу ей молчальницы надо было многое ему сказать И теперь он увидел, как несправедлив был, обижаясь, что она не научилась азбуки глухонемых. Она научилась, если не прибегала к ней, то лишь из-за своей замороженности. Сейчас она говорила с ним своими усталыми пальцами, но всего два-три дня. Потом у нее отяжелели руки. Он видел, как она шевелит губами, тоже с большим усилием. И он прочитал по губам ее последний завет. Будь бережлив, Франчо, не растрачивай ни себя, ни деньги. Она умерла так же, как жила тихо, никому не доставляя хлопот с заботливым словом на устах. Лицо покойницы, обрамленное густыми, золотисто-рыжими волосами, казалось менее утомленным, чем в последние дни. Ой, я вспоминал прожитую вместе жизнь. Нежное, стройное, неловкое тело девушки, до него не знавший мужчин. Безропотные муки, в которых она рожала ему детей, долгие, безмолвные страдания, которые вносила из-за него... Ее непонимание, его искусства ее стойкую любовь. Как ужасно, что она умерла именно сейчас, Когда они оба гораздо лучше узнали друг друга. Но он не испытывал того яростного отчаяния, Которое обычно так легко нападало на него. Скорее его сковывало грустное, тупое чувство пустоты. Сознание безысходного одиночества. Погребение Хосефы он обставил очень скромно, без роскошества, с которым он похоронил когда-то маленькую дочь лену С кладбища вернувшись, мрачно произнес слова старинной поговорки мертвых в землю, а живых за стол. С надеждой видели, друзья, что Гойя это новое несчастье перенес без иступления, и он сам решил, отныне он, наверное, избавлен от врага, который вечно жил в его груди. Из Сарагосы неожиданно приехала мать утешить Франсиско в горе. Она помянула покойницу добрым словом. в Свой первый приезд в Мадрид она с Хосефой не поладила. Мать приехала одна. Томас, конечно, вызвался ее проводить, и Патер Мануэль Байеу тоже, но она пожалела Франчо. Оба они стали просить денег, а это сейчас совсем не кстати.